Часто задаваемые вопросы. Куда лучше всего ехать в санаторий, если долго болею артритом рук? На сегодня нет универсальных рекомендаций по курортотерапии для пациентов с суставными проблемами, вне зависимости от того, как именно называется болезнь суставов. Пациент может самостоятельно выбрать место, климат и время года, так как главным образом поездка в санаторий это психологическая разгрузка, создание общекомфортной обстановки, и релаксации. Поэтому выбирайте из собственных предпочтений и жизненного опыта. Единственное ограничение: активно не загорать, старайтесь не перегружать суставы физической нагрузкой и процедурами, связанными с прогреванием сустава, если в нём ещё сохраняется воспаление. Елена, 73 года. У меня артроз коленных суставов. Моей соседке, у которой дети живут в Германии, регулярно привозят препарат для хрящей. Европейские препараты лучше тех, которые продаются у нас в стране. Во-первых, основа лечения артроза это НПВП. Во-вторых, ни в одной стране мира нет волшебного препарата для хрящей, который обладает общепризнанной полезностью и безопасностью, и неважно, где он производится и продаётся. Если обсуждать целесообразность приёма так называемых хондропротекторов, то в целом их научная база очень слабая и сомнительная. хотя есть некоторые исключения. У меня артроз коленных суставов. Мой врач-ортопед рекомендует мне современное лечение колоть в сустав плазму, богатую тромбоцитами. Насколько это эффективно? Подобное лечение, внутрисоставные инъекции плазмы, богатой тромбоцитами, сокращённо по-английски PRP, было очень популярно в США около 10-15 лет назад. Сейчас мода докатилась и до нас. Идея заключается в том, что в тромбоцитах, клетках крови, есть много полезных веществ, факторов роста, которые способствуют восстановлению хряща. Что нужно знать? Как мы говорили, сегодня нет ни одного проверенного и научно подтверждённого способа восстанавливать хрящ. Нет доказательств полезности и у этого метода. Сама процедура получения PRP может очень отличаться между разными медицинскими центрами. И нет общепризнанной стандартизированной технологии её выделения. Более того, у значительной части пациентов после инъекции PRP наблюдается воспаление сустава, так как кроме тромбоцитов с плазмой попадают и лейкоциты, которые это воспаление и вызывают. Поэтому PRP это резервный способ лечения артроза коленных суставов. У меня много лет ревматоидный артрит. Всегда принимала 1-2 таблетки преднизолона, и метотрексат. У нас поменялся ревматолог. Новый врач настаивает на отмене гормонов, а без них мне становится плохо. Зачем отменять, если помогает? Согласно современным представлениям о лечении ревматоидного артрита, преднизолон действительно можно иногда назначать, но только коротким курсом, не более 3-6 месяцев. Долгосрочный приём преднизолона при ревматоидном артрите неоправдан и сулит ранние сердечно-сосудистые осложнения. Например, инфаркт миокарда, частые инфекционные болезни, включая воспаление лёгких, остеопороз, катаракту и ещё много самых разных неприятностей. Получается, что при длительном лечении соотношение польза и риск от приёма преднизолона смещено в сторону риска, а это неприемлемо. Кроме того, помните, преднизолон не замедляет прогрессирование ревматоидного артрита, а только облегчает симптомы болезни. У меня 7-летний стаж ревматоидного артрита. Последний год был ужасен. Болезнь как будто сошла с ума, и мое старое лечение метатриксатом совсем перестало помогать. Мне хотят назначить новые биологические препараты, и мой лечащий врач настаивает на вакцинации против гриппа и пневмонии. Я боюсь, что это обострит и без того мое тяжелое положение. Как быть? При любой активной терапии, направленной на подавление нашей иммунной системы от повышенной агрессии по отношению к своему же организму, мы, к сожалению, подавляем и наш иммунитет против вирусов, бактерий и паразитов. Поэтому во всём мире уже много лет любому пациенту, кому проводится подобное лечение, в особенности биологическими препаратами, назначают ежегодную вакцину от гриппа, вне зависимости от эпидемии, и раз в 5 лет вакцину от пневмококка. Также рекомендуется вакцинироваться от вируса гепатита B, если это ещё не сделано. Доказано, что эти вакцины не обостряют ревматические болезни, и заразиться от них тоже невозможно, так как в них используют только фрагменты оболочек инфекций, а не живые микробы или вирусы. Много лет страдаю псориазом на коже рук и головы. Последние несколько месяцев сильно болят и отекают два пальца на правой руке. причём настолько, что не могу сжать кисть в кулак. Терапевт сказала, что это не может быть псориатический артрит, так как у меня нормальные показатели СОЭ. А раз СОЭ не повышено, то нет и артрита. Что это может быть? Скорее всего, речь идёт всё же о развитии псориатического артрита, а у вас возможно одно из его проявлений дактилиты или сосискообразные пальцы. Коварство псориатического артрита заключается в том, что даже при явном воспалении 30-50% пациентов имеют нормальные значения СОЭ и С-реактивного белка, что ставит в тупик не только терапевтов, но иногда и ревматологов. Меня зовут Олег. Мне 34 года. Последние 3 года беспокоят сильные боли в спине. Утром не могу разогнуться. У отца болезнь Бехтерева, а у меня в крови обнаружили ген HLA-B27. Ревматолог назначил рентген крестцово-подвздошных сочленений. Сакроилеита не обнаружили. Бывает ли эта болезнь без сакроилеита? Олег. При болезни Бехтерева или по современному анкилозирующему спондилит сакроилеит бывает всегда, причём, как правило, двусторонний. Только вот на рентгенограммах его можно выявить лишь в далеко зашедших стадиях. Выполните МРТ крестцово-подвздошных сочленений. Обратите внимание на МРТ Должен быть использован специальный режим жироподавления. Иногдаун обозначается английской аббревиатурой STIR. STIR. Возможно, у вас ранняя стадия болезни, которую на этом этапе можно распознать только при помощи МРТ. Этот вариант болезни называют аксиальный рентген-негативный спондилоартрит. Мне 42 года, и последние 6 месяцев меня беспокоит боль и отёк правой лодыжки, иногда боли в пояснице и покраснение левого глаза. Офтальмолог направил к ревматологу со словами, что у меня воспаление глаза, увеит, и нужно исключать ревматическое заболевание. А ревматолог рекомендует дообследовать кишечник на предмет болезни Крона, хотя у меня не болит живот. Насколько это нужно делать? Очень важно знать, что у некоторых людей болезнь Крона может протекать настолько незаметно, что даже при наличии воспаления кишечника могут отсутствовать боли в животе или по нос, а суставы, тем не менее, уже беспокоят. Поэтому не удивляйтесь, когда врачи назначают обследование кишечника, колоноскопию, при воспаленных суставах и без каких-либо проблем со стороны живота. Страдаю подагрой около 10 лет. Люблю красное вино, но мой врач настоятельно запрещает мой любимый напиток. Как быть? Алкоголь и подагра – очень скользкая тема. Что известно, на пальму первенства по вредности из всех алкогольных напитков при подагре скорее всего претендует пиво. По крайней мере, так было отмечено в некоторых наблюдениях за группами лиц, страдающих подагрой. Остальные напитки тоже могут способствовать обострению подагры, в особенности, если они потребляются в большом количестве. Что касается наибольшего вреда от красного вина, то скорее всего это миф. На сегодня Также нет убедительных свидетельств, что красное вино более вредно при подагре, чем белое. Валентина, 78 лет. Последний год безумно болят плечи и шея. Каждое утро выраженная скованность, нужно обязательно разминаться. Перепробовала все НПВП, ничего толком не помогает. Врач говорит: "Тяжёлый остеохондроз". Но меня смущает постоянно сохраняющееся высокое СОЭ, 50 мм в час. Оно может быть таким от остеохондроза. Мой врач ссылается на мой возраст, при котором СОЭ всегда высокое. Это так? Валентина, такое СОЭ, конечно же, должно настораживать, и его нельзя ни в коем случае объяснить ни остеохондрозом, ни возрастом. В первую очередь нужно исключить болезнь, которая называется ревматическая полимиалгия. Именно для неё характерна боль и скованность плечевого, тазового пояса, а также шеи, наряду с высокими показателями СОЭ и С-реактивного белка. Рекомендую выполнить УЗИ плечевых и тазобедренных суставов, а с результатами этих исследований прийти к ревматологу. Елена, 67 лет. Страдаю последние 4 года артрозом коленных суставов. Лечащий врач мне часто назначает физиопроцедуры, но так неудобно ежедневно ездить до кабинета физиотерапевта. Пожалуйста, порекомендуйте приборчик для домашнего применения. И еще вопрос. Мои подруги говорят, что акупунктура лучше облегчает боль в коленках, чем в физиопроцедуры. Это правда? Елена, много раз врачи и ученые со всего мира пытались найти способ облегчить жизнь пациентам с остеоартритом, артрозом коленных суставов, не прибегая к лекарствам. Какие только физиопроцедуры не исследовались. Изучалась акупунктура как традиционная, игольчатая, так и современная лазерная. Но всё оказалось настолько бесполезным для большинства пациентов, что подобные методы лечения признаны неэффективными и совсем ненужными. Тем не менее, если у вас есть положительный собственный опыт от такого лечения, то обычно я не возражаю и не препятствую его продолжению, но сам рекомендовать не буду. Что же касается приборов для проведения физиопроцедур в домашних условиях, магнитные, ультразвуковые, световые и другие, то мы должны понимать, что это кот в мешке, так как серьёзным изучением полезности таких приборов никто никогда не занимался. И я настоятельно не рекомендую тратить ваши деньги на подобные сомнительные, инновационные и выдающиеся устройства.